Глава седьмая. Мирослава. «Как они могли ее утащить? И зачем? Среди белого дня, на виду у всех!» — вскрикивала я, бегая по кухне Матвея и выплескивая наружу весь свой ужас. «На то они и ведьмачки!» «Мы должны найти управу на них, просто обязаны! Я бы закопала их в тех могилах, я бы разорвала их собственными руками, не сомневаюсь!» сегодня вечером пойдем в то село где они когда то жили поспрашиваем там может кто то что то знает прямо будем ходить по домам и интересоваться они видели ли вы двух мертвых старух нет посмотрим что там есть в этом селе если ведьмы там орудовали когда то люди помнят такое не забывается идешь со мной конечно я сделаю все чтобы найти этих ведьмачек надо помнить что дело не в них они лишь выполняют волю другой ведьмы более сильной более страшной и что самое главное живой ее я тоже убью мрачно пообещала я не сомневаюсь значит через час выдвигаемся туда надо ехать на автобусе но совсем немного буквально минут десять пятнадцать это село сразу за лесом да хоть три часа мы все равно туда поедем и мы поехали в село Матвей, конечно же, взял свою палку, и я тоже вооружилась. Этого добра в доме моего друга хватало. Мы, как ненормальные, с палками загрузились в автобус и вскоре вышли у небольшого села Самовницы, которое находилось у самого леса. В селе была церковь, крест сиял на фоне вечернего неба и большая детская площадка, а также два магазина и единственная асфальтированная дорога, тянущаяся вдоль домов до самого леса дома в два три этажа крыши разноцветные красные коричневые и зеленые высоченные деревья вдоль дороги сплошные дубы и два покрывшиеся листочками пришлось пройти насквозь все село и я разглядывала узорную ковку ворот и определяла марки дорогих машин в гаражах двери гаражей были открыты судя по всему жизнь в селе текла мирно и спокойно никаких тебе ведьм мы дошли до леса Повернули обратно и добрались до перекрестка. Там начиналась грунтовая дорога, еще одна улица села. Побрели по ней. Встречали детей и взрослых, но никто не обращал на нас особого внимания. И вдруг в конце дороги показались небольшие деревянные домики с окошками, завешенными уютными занавесками. Все домики окружены цветочными клумбами, возле каждого скамейка, а на одной из скамеек сидела старая женщина с кошкой на коленях вернее это была уже не женщина а бабка которой на вид можно было дать лет восемьдесят не меньше она проводила нас медленным взглядом прищурилась погладила кошку и вдруг спросила мягким голосом стефан ты что ли добыть этого не может мальчик как тебя зовут матвей вздрогнул подошел к бабке и решительно спросил вы знали стефана левандовского «Знала, конечно. Он твой отец, мальчик?» «Он мой прадед. Он умер прошлой осенью. Откуда вы его знаете?» «Да довелось работать вместе. Славный внук у Стефана. Выходит, он все таки женился и даже завел детей. Молодец, правильно сделал. Не стоит хранить старые обиды». «Какие обиды?» — тут же спросил Матвей. «Да кто его знает? Я уж и забыла». А вы знали вот этих женщин? И Матвей достал черно-белую фотографию Ульяны и Арысии. Бабка посмотрела на фото и тут же кивнула: Кто ж не знает этих гадин? Жили тут когда-то, народ пугали. Их все в селе боялись. Носили им каждый день еду и одежду: то яиц, то мясо, то ткани отрез. Времена были нелегкие, после войны еще хозяйство не восстановилось. Люди отказывали себе, лишь бы этим гадинам угодить. «А где они жили?» — спросил Матвей. «Так не осталось их дома. Стефан, отец твой, все разворотил, все разрушил. Кирпичика на кирпичике не оставил от их дома и сараев. Даже скотину всю убил и сжег. И никто ему не возражал. Эти тварючки достали всех в селе тогда». «Расскажите...» — Матвей сел на лавку рядом со старой женщиной... Я пристроилась рядом. Проетки ты какой? Ну да ладно, тебе расскажу, потому что ты тоже ведьмак, как я погляжу. Нужна эта профессия и страшная, мальчик. Но от своего рода никуда не деться. Меня зовите гений. Я в этих местах с рождения живу. Работала в колхозе еще при Хрущеве. Кукурузу сажали мы, пшеницу, рожь. И свиноферма у нас тут была. Свинок мы поставляли государству хороших, толстых свинок. И те бабы, Ульянка и Орыська, у нас работали. Они были сестрами правда, двоюродными, да никакой разницы. И не крещенными были. Их отцы ударились в этот самый клятый коммунизм и не покрестили своих детей. Бабы, они были ленивые, такие, что нормально ни клейте свиные не выметут, ни корм вовремя не зададут. И вечно у них новорожденные поросята гибли. Прямо по несколько штук всегда. Мы-то думали, это случайное совпадение. А на деле Ульяны с Урыськой приносили их в жертву какому-то духу, которого встретили в лесу. Я точно не знаю, что там было. Но стали эти девки творить ужасы. И был у нас парень, тоже в колхозе работал механиком. Романом его звали. Вот в этого Романа и влюбилась Ульянка. У Романа уже была невеста, значит, хорошая такая девушка, из приличной семьи. Настя Цокаль ее звали, кажись, уже и не вспомню. Бабка погладила кошку, посмотрела на Матвея, после на меня, прищурилась и продолжила. «Роман любил Настю. А Ульянка возьми и сделай приворот на парня». Набрала желтого чистотела, ромашек, мяты, бузины сухой и сухого колючего кустарника из леса, того самого ядовитого. Принесла медный амулет из церкви всех святых и сделала приворот. Об этом все в силе стали догадываться, когда Роман бросил Настю и начал ходить за этой негодницей Ульянкой. Как теленок привязанный, почернел, высох. А каждый вечер к ее дому идет, придёт. «Уже Ульянка и о свадьбе стала тарахтеть на все село. Мол, жених у меня есть. Скоро заявление подадим в сельсовет». Только Роман на ней не женился. Бабка Геня замолчала и покачала головой. Кошка ее фыркнула и сбежала под лавку. «И что?» — спросил Матвей. «Удавился Роман, вот что». Чему это случилось, никто понять не смог. Но предпочел удавку парень женитьбе на ведьме. С той поры ульянка и стала летовать. В тот год передохла половина свиней в колхозе. Коровы перестали давать молоко. по ночам дул ледяной ветер и стучал ставнями. Пчелы не летали, урожая не было. И ночью никто не смел за ворота выйти. Вот люди и пошли носить ведьмачкам приношения. Еду, одежду, деньги. Денег у людей мало было. Но молоко и сметану, творог и мед все тащили этим двум тварюкам, пока не появился твой отец, мальчик. Бабка Геня упорно называла старого Стефана отцом Матвея, но мы понимали, что она уже слишком старая, чтобы четко соображать. «Как мой дед победил этих ведьм?» — спросил Матвей. «Эти гадины умели летать, мальчик. Их не так просто было взять. Они превращались в жутких тварей и убивали». Но и твой дед был непрост. Он тоже превращался. Он был сильным ведьмаком. В кого? Не понял Матвей. Этого я не знаю. Я не видела поединка. Но люди, которые видели, долго не прожили. Они были в ужасе и говорили... Они говорили о чугайстере. Последнее слово бабка проговорила шепотом и быстро перекрестилась. Ужас тогда был, вот что люди говорили. Те, кто видел поединок, пожилые которые, они умерли через год. Сердце не выдержало. А остальные лет десять еще пожили, но тоже быстро слегли в могилу. Чугайстер? Не понял Матвей. Что это такое? Не знаю, мальчик. И ничего не осталось от тех ведьм? Хоть какая-то вещь? Кошка снова забралась к бабке на колени, мяукнула и посмотрела на Матвея вытянув уши и хвост. Глаза желтые, наглые. «Сходи на кладбище, сынок Стефана. Сходи на сельское кладбище и посмотри. Могилки их родственников там есть. Может, что-то и найдешь, что принадлежало тем двоим. Но бойся, они и после смерти могут быть сильны. Твой отец Стефан так говорил». «Ладно, а в какой стране тут кладбище?» «Кладбище...» конечно, старинная, с потрескавшимися обелисками и громадными каменными крестами, находилась почти в лесу. Там было тихо, и заходящее солнце ярко освещало кованые черные решетки и витые ножки скамеек. Семейный участок Заболоцких, именно такая фамилия была у двоюродных сестер, находился за черной оградой, могила к могиле. Вокруг в деревянных катках росли маленькие вечно зеленые кустики, стояла сбоку небольшая скамья. Видно было, что за могилами ухаживают. Конечно, Ульяну и Орыстю не тут похоронили. Прадед Матвея спрятал их тела в лесу недалеко от своей хижины. Но остальные члены семьи лежали на этом семейном кладбище. Бабка Геня пояснила нам, что из этого проклятого рода не осталось никого. «Все Заболоцкие умерли. Все до единого. За могилами ухаживают какие-то дальние родственники. Но это уже не Заболоцкие будут, это другая ветвь». И богатые, видимо, родственники хорошо так смотрят за могилками. Мы обошли каждую могилу и прочитали имена: Отец Ульяны Назар, отец Урыси, Иван, мать Назара и Ивана Татьяна Заболоцкая, их отец Заболоцкий Петр. Еще дальше совсем ветхие могилки: отец Петра, Заболоцкий Дмитро, и мать Заболоцкая Надежда в девичестве Савинская. «Фамилия, как у нашей Соломии», — фыркнула я. «Потому что она родственница Соломии. Она тоже из Вартовых, это Надежда Савинская». «Вот откуда Ульянка и Орыська узнали секрет силы. У них бабка происходила из кланов Варты. Родня до сих пор смотрит за могилами», — пояснил Матвей. «Теперь у нас появилась ниточка». «Ты думаешь, что Соломея Савинская ведьма?» — ужаснулась я. «Вряд ли». Ей не хватит ни ума, ни наглости. Но очень может быть, что это кто-то из ее родных. Я и сам должен был догадаться, что только вартовые могут поднять убитых ведьм из могилы. Это не обычный человек, это член клана. Тогда это действительно страшно. Поехали домой. Мы ничего толком не узнали, казалось мне. И я не понимала, почему Матвей так хмур и сосредоточен. «Будь осторожна». — велел он, когда мы вышли на своей остановке. Если ведьма из Вартовых, она очень сильна. «Разве кланы Варты не должны защищать от нечисти?» — буркнула я, поправляя рюкзак на плече. «Вот именно. Мы сражаемся с ведьмами, а не поднимаем их из могил. Тот, кто это сделал, вернее, та, нарушила наш главный закон. И это уже задача жнеца — вычислить ведьму. Я должен найти вивчаров и поговорить с ними». «Этих придурков?» Матвей, не связывайся, сами найдем. Мы ничего не найдем, а твоя подруга в опасности. Тогда давай вместе. Вдвоем не так страшно. Ладно, вместе. Завтра.